75, теперь это 65. Жизнь моих дедушек и бабушек, которые родились в Твенте около 1900 года, протекала согласно устоявшемуся обычаю. Они учились в начальной школе, потом пошли работать, потом и для них наступил прекрасный вечер жизни. В округе Ахтерхук с началом промышленной революции, Обосновались текстильные бароны. Им нужна была дешевая рабочая сила, и они нашли ее в этих бедных местах. Хлопок везли из Америки. В Твенте из него ткали полотно и затем продавали по всему миру. Оба моих деда были ткачами. Один служил у господ Йорданов, другой у Тенхопенов, и те, и другие давали своим рабочим работу, кровь и платили жалование о высоких господах говорили с почтением, но и немного презрительно. Заметим, что ростом ожидаемой продолжительности жизни не только высокие господа, но и рабочие обязаны были именно активности в сфере промышленности. Семьи двух моих дедов жили вдоль одной и той же песчаной дороги. Там они и видели все, что происходило на их веку. Первые автомобили, Первую мировую войну, Вторую мировую войну и рост благосостояния в 1950-х годах. Появились уличные фонари, телефон, телевидение. Люди тяжело работали на своих хозяев. Если все шло хорошо, это означало 25, 40, 50 лет так называемой верной службы, что всякий раз подтверждалось грамотами, отмечавшими юбилеи. Один мой дед прекратил работать в 1965 году. Ему было тогда 65 лет, и еще предстояло в качестве вознаграждения лет 10 получать пенсию. В последний день работы его забрала из дома машина директора. Не было более высокой чести для простого рабочего, и Менеер Йордан в своем кабинете вручил ему знак отличия. «Уйти на покой!» 65 лет, серьезная жизненная веха, настоящее счастье. Вечером устроили праздник. Я помню, на террасе полно гостей, гул голосов. По песчаной улице промаршировал при полном параде местный духовой оркестр, под звуки марша началась жизнь моего деда на пенсии. Семья его жила очень скромно. Как все ткачи они имели небольшой участок земли, и немного мелкого скота на основные нужды. Скопить денег на старость тогда было нельзя. Но в отличие от своих родителей, они не жили в бедности и ни от кого не зависели. И дед и бабушка были обеспечены по закону о базовой пенсии – A.O.W. Нидерланды уже были богатой страной, а когда в 1959 году в Слохтерне было открыто газовое месторождение – Государственная казна стала наполняться еще из одного нового источника. Эти деньги положили начало социальному государству. В 1960-х и 1970-х годах молодежное движение «Прово» и феминистки, выступившие вслед за студенческими волнениями в Париже, заставили нидерландское общество выработать новый взгляд на жизненный путь человека. Примечание. «Прово». Контркультурное молодежное движение в Нидерландах в 1960-х годах от нидерландского «прово», «прово серен, «провоцировать». Конец примечания. Для людей старше 55 лет было введено, как нейтральное, недискриминирующее понятие «сеньор», старый латинский. Но надежды, которые с этим связывали, как вскоре выяснилось, не оправдались, потому что 55 лет стали возрастом, с наступлением которого людей вынуждали, или опираясь на положение о досрочном уходе на пенсию, VUT склоняли покинуть работу. Бедность в связи с законом о базовой пенсии, AOW, никому не грозила, К тому же существовало много возможностей из-за благоприятного экономического развития Нидерландов в послевоенное время и несравнимых с другими странами инвестиций в пенсионную систему. Можно было раньше положенного времени прекращать трудовую деятельность при сохранении оклада. Под давлением на общество со стороны бэби-бумеров пожилые люди еще до наступления пенсионного возраста вынуждены были уходить из социально-общественной сферы, чтобы освободить место для нового поколения. К концу тысячелетия фактический возраст выхода на пенсию упал ниже отметки в 60 лет. Рост рождаемости и финансовое благосостояние в годы после Второй мировой войны изменили жизненный путь людей в направлении, которое с сегодняшней точки зрения является нежелательным. Из-за раннего выхода на пенсию – Время, в течение которого мужчины и женщины могут рассматриваться как полноценные члены общества, значительно сократилось. Наша, так сказать, общественная ожидаемая продолжительность жизни резко упала. Нас все раньше объявляют старыми, и мы все раньше ими становимся. 55 лет стали новыми 65, хотя биологически ожидаемая продолжительность нашей жизни постоянно растет. В Нидерландах люди в пожилом возрасте все дольше остаются в хорошей форме. Ожидаемая продолжительность здоровой жизни никогда еще не достигала таких цифр, как сейчас. Ясно, что период, в течение которого мы содействуем общественному благу, работая или не работая, получая вознаграждение или не получая, вскоре должен будет увеличиться. Нам предстоит дольше работать, и дольше быть социально активными, предвкушая затем больший срок пребывания на пенсии по сравнению с нашими родителями, дедами и прадедами. Более протяженный жизненный путь требует заново пересмотреть наши возрастные вехи. Прежде всего, следует упразднить понятие «сеньор» в отношении пожилых людей предпенсионного возраста, Звучный ярлык легко приводит к тому, что за пожилыми людьми не признают полноправного участия в жизнедеятельности всего общества, а в недавнем прошлом он еще и подталкивал отдельных людей выступать с нереалистическими требованиями. Время пребывания на так называемом «покое» сейчас превышает количество лет, за которые нам начисляется пенсия. Проблема выплаты пенсии может быть решена только в том случае если возраст выхода на пенсию как можно скорее будет приведен в согласие с остающимся ожидаемым периодом жизни, причем не только постепенным повышением пенсионного возраста до 67 лет, в связи с постоянно повышающейся ожидаемой продолжительностью жизни, вполне реалистично довести возраст выхода на пенсию до 75 лет. 75, теперь это 65%.